Лаура стояла с наветренной стороны, и до графа долетал пряный запах всего ее существа. Спохватившись, граф принялся было пересчитывать на кронверке пушки, но тут же вновь э, соскользнул, как подвыпивший скалолаз, в полную прострацию любования. Эта чехарда надоела ему до такой степени, что он, наконец, плюнул. Надо будет сделать пропуск Фоме на рынок. Вот пусть и подсчитывает. С облегчением подумал он. Дмитрий Михайлович поежился на свежем февральском морском ветру с привкусом сахары. — Вам не холодно, Лаура? — спросил он. — Во время Великой осады здесь погибли почти все мужчины Мальты. Тихо сказала Лаура, устремив взгляд налево к зеву большой гавани, к открытому морю. Последними защитниками были наши женщины. Все говорят о подвигах рыцарей, о мальтийцах. Вот так-то, граф. Она резко отвернулась от большой гавани и прислонилась спиной к поручню Когда же они наконец уйдут с острова? — сказала она без всякого перехода. — Как уйдут? — ошарашенно спросил Волконский. — Куда уйдут? — Ну, как пришли, так и уйдут. — спокойно ответила лаура а мы останемся. Волконский с досадой уставился направо в грязно-желтую панораму пригорода. Из всех разновидностей женщин хлопотливее всего любить патриотку. Суши, со стороны Флорианы, перешеек с личного мыса был перерезан рвом такой ширины и глубины, что Волконского без всякого перехода посетила мысль. Не дурно бы предложить Лауре прогуляться в этот инфернальный редут, раз уж лесов на острове нету. И тут его неприятно удивил флорианский акведук. Акведук ясно указывал — в валете воды вдоволь. А вот ежели перекрыть акведук с суши, — служебно подумал посол, — или можно еще туда яду насыпать? волконский снова покосился на лауру и вдруг с ужасом представил что в городе с перерезанной аортой может оказаться его ночная русалка лаура из семьи тестоферата вас сменят максимум через два года сказал ему на прощание шишковский а то дипломаты знаете ли привыкают к стране и начинают глядеть на русскую политику глазами местных политиканов а это разве хорошо слава богу хоть испушек палить перестали подумал граф в этот момент над самой головой раздался оглушительный колокольный звон два часа сказала лаура мне пора часу часу не легче подумал граф то есть как волконский развернулся всем корпусом а обед а какой же обед в такую жару пожала плечами лаура и двинулась к выходу из сада Но барон ведь мне сказал, с отчаянием воззвал граф, поспешая за девушкой. Да, Лаура остановился Ну, он ведь сказал, что если мне захочется, граф тоже остановился. А вы что, всегда теперь будете делать то, что скажет барон? Лаура вопросительно подала вперед губы. Прохожие с удивлением смотрели на странный диалог сеньора с пажом. Сеньор, кажется, оправдывался, а паж, кажется, настаивал. — Да, но барон сказал... Граф прерывисто задышал и не заметил иронии. — Он сказал, что если я захочу, то, так сказать, а вы хотите? — буднично спросила Лаура. — А то выпалил балконский и вдруг не к месту задумался. — Это я не просто хочу, — сказал, наконец, посол, приближаясь. — Я жажду, Лаура. — Какая наглость! — изумился он. Лаура снова предупреждающе подняла детскую ладонь и посмотрела на графа так, что граф по неволе усомнился, точно ли свалился глагол. Завтра у маркиза Кассара на вилле... — ровным голосом сказала девушка. — Да, но сегодня, Лаура, сегодня! Волконскому живо представилась лысая голова маркиза Кассара в арбузных полосках, и потом, как же это, мы на вилле при гостях. — Тростник у источника не помеха для подлинной жажды, — сказала Лаура. — А сегодня мне еще нельзя.